Глава 58. Уже в понедельник Аккард Буньясарн прислал Надие сообщение, касающееся двух из тех вопросов, с которыми она просила его разобраться. Ответ на один из них оказался в её входящей почте ещё накануне, и в нём он, во-первых, рассказал о тайландских похоронных традициях вообще, а во-вторых, в деталях описал имевшую место в случае Джей Ди Кунчай. И там все обстояло стой практично, что нанятая семьей похоронное бюро сделала полный видеоотчет об этом печальном событии. Данную услугу они предлагали всем своим клиентам, заинтересованным в ней, и в случае Кунчай речь шла о двух фильмах, Первый касался самой церемонии, а второй показывал, как пепел покойный развеяли по ветру в национальном парке около Бангкока неделю спустя. Все контакты с бюро осуществляла мать Джиди, и в первый раз она обратилась к ним, когда умер её муж за 20 лет до смерти дочери. Семейство Кунчаи было буддистским, пусть даже они не являлись ярыми поборниками своей веры, как и большинство тайландского населения. Если верить Буньясарну, буддийская похоронная церемония не следовала каким-то очень строгим, отработанным во всех деталях правилам. Она оставляла пространство для личных пожеланий и в этом плане походила на соответствующие обряды протестантов и реформамистов, если говорить о христианах. Там широко использовали изображения Будды, жгли ладан, читали стихи и пели песни религиозного содержания, а каких-либо определенных требований относительно кремации или погребения в гробу не существовало ни в буддистской традиции вообще, ни в ее таиландском варианте. То же самое касалось и того, как поступать с телом после смерти, а также церемонии прощания садов. во время которой читались буддийские тексты. Ее обычно вел представитель религиозной общины, вроде монаха или монахини, или кого-то из близких, и в случае Джи-Иди эту роль исполнил монах из монастыря Бангкока. Всего на церемонии присутствовало порядка десяти человек. муж, мать и другие родственники покойной, а также товарищ мужа, работавший вместе с ним в посольстве, но там не было её брата. Зато он присутствовал, когда развеяли пепел. Кремация являлась одним из самых обычных способов похорон, наряду с преданием земле. также никоем образом не противоречащим буддийской традиции, а затем пепел могли похоронить, разбросать в специально отведённом для этого или в каком-то другом месте по личному пожеланию близких покойного. Муж ДЖД присутствовал на обеих церемониях, и относительно его Аккард Буни Асарн приложил Короткое резюме с собственными размышлениями о том, что увидел в фильмах, ссылки на которые перекинул Надя. Если действительно всё обстоялось столь плохо, что Джонсон убил свою жену, по мнению Буниосарна, он заслужил одну или даже две статуэтки Оскара за исполнение роли скорбящего вдовца, раздавленный, просто с ума сходящий от горя. И, посмотрев те же материалы, Надя согласилась с его оценкой. «Прощайте гипотезы о сумасшедших сатанистах и обычных гробокопателях», подумала она, «и не только это». На основании всего, что она теперь знала, ей стало понятно, как грамотный адвокат представит дело, даже если Наде и ее коллегам удастся обосновать обвинения В отношении бывшего мужа Джиди Кунчай, взяв за исходный пункт находки, сделанные именно на острове Уфюрцон, озеро Миларен через 11 с лишним лет после цунами. Защитник просто обязан был затребовать эти фильмы и показать их в суде, причём один отрывок того из них, где пепел развеивали по ветру, даже несколько раз где безутешный муж опускался на землю, раскачивался, обхватив голову руками, рыдал беспрестанно, так что у него тряслись плечи, а товарищ по работе обнимал беднягу и пытался утешить его. И тот же адвокат просто обязан был пригласить на слушание всех легендарных полицейских из государственной криминальной полиции, которые находились на месте, когда всё происходило. И дать им свидетельствовать под присягой и убедить суд в том, что Даниэль Джонсон не мог убить свою жену, поскольку она уже погибла во время известной катастрофы. Никто не может умереть дважды, и прощай, обвинение, подумала Надя. Аккард Буньясар оказался неплохим партнёром, когда дело касалось сотрудничества в их расследовании. Он размышлял, как и она, видел те же проблемы, что и она. а также те же выходы и потайные ходы. Как раз когда Надя собиралась выключить компьютер и отправиться на совещание следственной группы, в её кабинет вошёл Бэкстрём и рассказал, что сейчас разговаривал с прокурором, и та отменила их сегодняшнее совещание. У неё внезапно нашлись какие-то другие и более важные дела. И о чём речь, спросила Надя. Этого она мне не сказала, ответил Бэкстрём. Однако в то, что дамочка взялась за ум, я не верю. Зато она кое-что предложила. И что же? При размышлении о том, как движется расследование, она пришла к выводу, что нам пока достаточно встречаться один раз в неделю. И тогда ты предложил, что впредь нам надо собираться только по понедельникам. Точно надо, сказал Бэкстром и улыбнулся. Ты умная женщина. Из тех, с кем стоит держать ухо востро. Чего, по-твоему, она хочет этим добиться? Мне кажется, она ищет возможность свернуть предварительное расследование, сказал Бэкстрём. Я не против, тогда мы сможем заниматься им как обычным розыскным делом, и надо надеяться, получим нормального человека, который будет писать все бумаги для нас. В действительности всё обстояло в точности наоборот. У Ханны хвас и мысли не возникало ничего сворачивать. Просто её, уведомой в повесткой за 2 часа, вызвали в отдел контрразведки полиции безопасности. И когда она вошла в большое здание на Иньентинсгатен, уже на входе её ждали два следователя и коллега прокурор из подразделения, занимавшегося преступлениями, связанными с государственной безопасностью. Её пригласили, чтобы она рассказала им о расследовании убийства, которым руководила и которое Бэкстрём возглавлял со стороны полиции, причём рассказала во всех подробностях, ничего не добавляя, не изменяя и ни о чём не умалчивая, ведь секретность, связанная с её деятельностью, не касалась тех, с кем она сейчас разговаривала. И она почти сразу же просчитала, что их прежде всего интересовал Бэкстрём, а не мутная история, которой они занимались, и уж точно не она сама. Зато от нее ожидали, что она постоянно будет держать их в курсе того, как у них обстоят дела. Хотя проще всего, если я перешлю вам отчет по e-mail, предложила Хвас, как только закончила устный доклад. «Это как раз следующее, о чем мы хотели попросить тебя», — сказал один из ее собеседников. «Ты получишь адрес электронной почты от нас, прежде чем мы расстанемся», — добавил другой. «А не следует ли мне знать какие-либо подробности?» — спросил их вас. «То, что речь идет об экстреме, я уже поняла». «Никаких комментариев», — буркнул первый из собеседников, смягчив слова дружелюбным кивком и улыбкой. «Бэкстрем, похоже, не тот, за кого себя выдает», — сказал второй. «Бэкстрем, похоже, не тот, за кого себя выдает», — сказал второй. Он далеко не обычный дружелюбный весёлый жирный каратышка, который слишком много ест и пьёт и не пропускает ни одной бабы. Он хитрец каких мало. Если ты сможешь вести себя с ним как обычно, чтобы он не почуял неладное, нас это очень устроит. Но мне ведь можно не бояться за мою жизнь, сказала Ханна Хвас и улыбнулась. Нет, покачал головой прокурор. Но если тебе Неприятно это задание, просто откажись, мы поймём тебя. Нет никаких проблем, заверила Ханна Хвас. Хорошо, что ты пошла на мою встречу, сказал прокурор. Спасибо тебе. Прежде чем она покинула службу контрразведки, ей пришлось подписать обязательство о неразглашении тайны, после чего ей дали рекомендации общего характера и дружелюбно похлопали по плечу. Почему бы к экстремам заинтересовалась полиция безопасности, думала Ханна Хвас, возвращаясь на такси в свой офис. Интересно, чем он занимается? Пожалуй, всем тем, что обычно делают христианские террористы. Они же вроде взрывают то, что им не нравится, всё начиная от обычных клиник, где делают аборты, и кончая помещениями налоговых органов и мечетями. После ухода Бэкстрёма Надя осталась за своим компьютером, И когда уже начала подумывать о том, чтобы тоже пойти домой, Буньясарн связался с ней снова, хотя в его краях уже перевалило за 11 вечера. Он переслал ей короткую справку с несколькими приложениями, касавшуюся рождения Джиди. В виде исключения с этим ему тоже повезло. Оказалось, что она появилась на свет в роддоме одной из лучших больниц Бангкока, той самой, где за 10 лет до этого родился её брат. Он появился на свет, когда его матери уже исполнилось 30, что считалось поздним возрастом для тайландских первородок. Своего второго ребенка Джей Ди она родила в 40 лет. Причина этого также вытекала из медицинской карты, присланной Буниасарном. Паре кунчай пришлось немало побороться, чтобы у них в конце концов появились двое детей. Много лет они в надежде на помощь консультировались у различных специалистов. В медкарте не было также никаких пометок относительно «после рождения отданных на усыновление братьях или сестрах» Джей Ди. Принимая в расчет то, о каких родителях шла речь, Буни Асарн считал подробное крайне маловероятным. Отец был высокопоставленным офицером Тайландской армии и даже адъютантом Тайландского короля в течение года – А когда родилась Джей Ди, он в звании полковника служил в генеральном штабе, и поскольку потомство досталось им дорогой ценой, у Буниасарна просто не укладывалось в голове, чтобы они добровольно избавились от еще одного точно такого же маленького чуда. «Мне тоже в это не верится», — подумала Надя, хотя никогда не имела детей. И таким образом прощай гипотеза об усыновлённой однояйцевой сестре-близняшке, подумала она, покидая офис. Хотя какое это имеет значение, если возможное обвинение всё равно рассыплется в суде. Какой прокурор решится представлять такое дело?